Глава 21. Переговорив с Элей, я не находила себе места. Как так? Если между Стасом и Лерой по-прежнему сохранялись отношения или у них вновь вспыхнули чувства, то зачем мой жених продолжал настаивать на свадьбе? Я решила сегодня за ужином, на который он меня пригласил, поднять эту тему. В душе мне было больно от понимания того, как тяжело поверить в то, чего прежде не видел. Оглядев свою спальню, я не знала, что вообще делала тут. В Париже мне было плохо. Из-за одиночества. Без близких людей, кроме Стаса. Без друзей. Всё-таки я совершила непростительную ошибку, поддавшись мужчине на уговоры о временном переезде. Вздохнув, я встала. И в моей руке вновь зазвонил мобильник. На этот раз сам Стас. У меня не было никакого желания с ним разговаривать сейчас, поэтому я сбросила вызов, а следом отправила сообщение, что была занята. Мне нужно обдумать всё, как донести до жениха, что мы выбрали не лучшее время для свадьбы. Поторопились. А если у него с Лерой что-то и было, то на данный момент нам вообще не следовало бы соединять друг друга узами брака. Надев пальто и укутав шею в шарфик, я собралась на выход. Только вот не успела я надеть обувь, как в дверь постучали. «Да что же это такое?» Мысленно возмутилась я и затаилась. Вдруг этот некто решит, что дома никого нет, и уйдёт, а я спокойно смоюсь на улицу. «Лиза, открывай, я знаю, что ты дома!» По ту сторону раздался голос матери Стаса. «Ох, чёрт возьми, её мне не хватало сейчас для полного счастья!» Делать было нечего, мне пришлось поторопиться, ведь рима Эдуардовна не терпела ожидания. Раздался отчётливый звон ключа в дверях, когда я повернула его, затем встретила мать своего жениха. «Добрый день», — безэмоционально сказала я и отступила, приглашая войти женщину в квартиру. Её оценивающий взгляд пробежался по мне. «Ты куда-то собралась?» Вздёрнув свою тонкую идеальную бровь, С подозрением спросила женщина. «Да, нужно кое-что сделать в городе. Не хотите пройтись со мной? Компанию составите мне?» Я старалась быть вежливой, как того просил Стас. Ведь его маме не так-то просто сейчас. Она осталась одна и теперь ищет утешение среди своих подруг, да и путешествий. Римма Эдуардовна фыркнула. «Ты выбрала платье? До вашей свадьбы осталось меньше недели». Она проигнорировала мое предложение, намеренно переменив тему. Войдя в квартиру, женщина огляделась. «Вы кого-то ищете?» Я уже не выдержала и, скрестив руки на груди, задала ей вопрос. Она обернулась ко мне лицом, вся такая а неприступность. «Нет, но Стас сказал, что утром застал тебя с Владом». Я чуть сквозь землю не провалилась прямо на месте. «Как он посмел?» Выносить за пределы наше личное, ведь я не побежала жаловаться на его отсутствие дома ночью. Сегодня я точно молчать за ужином не стану. Я рада, что мой жених так любезен и открыт со своей мамой», — утрируя, я ухмыльнулась. «Нет, Влада тут нет, а если Стас испугался, мог бы меня не оставлять ради своей работы». «Ты ничего не знаешь о нем, Лиза!» зашипела Рима Эдуардовна. «Для моего сына работа всегда была и будет на первом месте. Это его мечта, как ты не понимаешь». Возмущение моей будущей свекрови зашкалило до самой максимальной отметки. Женщина цыкнула и, глядя мне в глаза, продолжила. «Я вообще удивлена, как он подцепил такую, как ты». «Что значит «такую, как я?» «Чем я плоха?» «Римма Эдуардовна, вы передёргиваете». Зло и грубо ответила я. «Я не какая-то там проходимка. У меня есть работа, которую мне пришлось оставить на время. А знаете почему? Потому что я полюбила вашего сына и пошла за ним ради него. У меня есть семья, мама и папа, который сейчас болеет. Я оставила их опять-таки ради вашего сына». «Есть друзья и близкие люди, я здесь одна, в этом грёбаном городе. Мне сказали, что Париж — город влюблённых, и я верила в это, пока не оказалось тут, в долбанном одиночестве». Высказывая всё матери Стаса, я знала, что это было бестолку, но, по крайней мере, мне полегчало. рима Эдуардовна меня не перебивала, а слушала мою тираду. Замолчав... Мы обе уставились друг на друга, и женщина меня буквально поразила сменой выражения лица с надменного до презрительного. Её эмоции были написаны на ней, как на белой бумаге. Рима Эдуардовна ничуть не прониклась к моим словам. Она даже не расслышала в них боль, которую я сейчас чувствовала в душе. «Ты платье к свадьбе подготовила?» Она оглушила меня вновь этим идиотским вопросом. Я хотела было послать её ко всем чертям, но сдалась. Будет только хуже, если я продолжу ей сопротивляться. «Выбрала. Увидите на самой церемонии», — тихо ответила я, затем развернулась на пятках и зашагала к коридору. Надела свои ботильоны, намереваясь свалить из дома как можно скорее. «Куда ты засобиралась?» «Не вашего ума дело», — съязвила я. «Хотите, сидите тут, а нет, поторапливайтесь». «Лиза, ты перегибаешь палку. Тебе так не кажется?» Женщина вновь упрямо вздёрнула голову вверх и свысока посмотрела на меня. «Вы зачем сюда пришли? Помимо того, что вас отправил ко мне Стас...» Я уже держала в руках ключи и кошелёк. «Я волнуюсь за вашу церемонию. Какая ты неблагодарная!» — скрикнула Римма Эдуардовна. Затем поравнялась со мной и, сощурив глаза, добавила с издёвкой. «Лера однозначно лучший вариант для моего сына. Ах, какая я была дура, что развела их!» Это был очередной удар мне под дых. Но я приняла её высказывание с каменным выражением лица, даже не моргнула, когда вновь услышала имя подруги. Теперь, после пояснения Элли, в каких отношениях состояли мой жених и моя подруга, стало намного яснее, к чему постоянно клонила Рима Эдуардовна. «Если она лучшая партия, я даже мешать не стану». Зло отчеканило. «Всего вам хорошего». И кивнула на выход, поторапливая гадюку, решившую, что она смела портить мне настроение. «И тебе, Лиза». Непоколебимость Риммы Эдуардовны меня поражала. Хотела бы и я научиться так воспринимать ситуации, как будто они вовсе меня не касались. Свежий прохладный воздух немного успокоил мои растрёпанные чувства и нервы. Прогуливаясь по парку, я глубоко дышала и приводила свои мысли в порядок. Присев на лавку, долго смотрела перед собой, замечая практически всё вокруг себя, начиная от детского смеха, заканчивая проезжающими неподалёку по трассе машинами. Напротив меня сидела молодая влюблённая парочка, наслаждающаяся видом знаменитой башни. А когда я посмотрела на неё, мне стало одиноко. За несколько недель, которые я провела здесь, мы с моим женихом ещё ни разу не прогуливались вместе, потому что он был занят работой. А вдруг его мама права, и я ни черта не смыслю в том, как Стас ею дорожит. Я знала, что через два квартала находился его офис, и прежде до него ещё не доходила. «Можно присесть?» Мужчина лет пятидесяти обратился ко мне, а я ни слова не понимала по-французски. Затем он указал талавку и до меня дошёл смысл его слов. «Конечно», — улыбнувшись, закивала я. Мужчина начал рассказывать какую-то историю, и по его выражению лица она оказалась проникновенной. Слова, словно музыка, лились мелодией из его уст, а мне оставалось лишь ею наслаждаться». Вот что было абсолютной разницей. Я ощущала себя тут, в Париже, не дома, совершенно чужой. Может, потому и мама моего жениха также относилась ко мне. Мысль о том, чтобы внезапно нагрянуть в офис к Стасу, крепла в моей голове, набравшись смелости или решимости. Да к чёрту всё! Если мой мужчина любит меня... Он никогда не будет против того, что его невеста появилась на пороге офиса. Я поднялась с лавки, поправила на себе пальто и шарф. Снова огляделась по сторонам и попрощалась с мужчиной, который продолжал что-то говорить на своём языке. Дорога заняла у меня полчаса, и ориентируясь по карте в мобильнике, я, наконец, оказалась у самого высокого бизнес-здания, в котором работал мой жених. Он был главой компании, занимающейся маркетингом. «Мисс?» Ко мне обратилась девушка-администратор и снова затараторила на французском. «Извините, я обратила внимание на её бейдж. Клариса!» Девушка улыбнулась мне. «Мне надо попасть к Станиславу Липецкому. Он мой жених. Я попыталась объяснить ей цель своего визита, но администратор не понимала меня. «Стас работает тут вашим начальником», настаивала я. Меня уже охватывало отчаяние, что из-за языкового барьера я ничего не могла добиться, даже того, чтобы попасть к Стасу на 45-й этаж. Я уже полезла за переводчиком в мобильном приложении, чтобы набрать предложение. «Лиза?» На оклик своего имени я резко обернулась. «Влад?» Он целенаправленно двинулся ко мне. Широкие плечи, лёгкая взъерошенность волос, которых я касалась этим утром. «Боже, Лиза, о чём ты сейчас думаешь?» «Что случилось?» «Я пришла к Стасу. Не могу объяснить этой девушке», взволнованно ответила я, а сама продолжила вспоминать наше раннее утро. Прошло больше полдня, оказалась целая вечность. Мои щеки мигом запылали жаром, а низ живота предательски заныл, потому что мои воспоминания от прикосновений Влада вдруг вспышкой окутали разум. «А ты что тут делаешь?» нахмурившись, поинтересовалась я. «Дела», — коротко ответил Влад, не желая вдаваться в подробности. Его глаза таили искру желания, ту, что я заметила при нашем утреннем петтинге. Стас только что уехал. «Ох, вот как!» Уныло вздохнув, я заторопилась на выход. «Постой!» Влад схватил меня за локоть и рванул на себя. «Что?» Я не спускала с него взгляда. Мы учащенно задышали, стоило нам обоим вновь почувствовать силу желания друг друга. «Влад, прошу, не надо!» Взмолилась я, отрицательно замотав головой. «Мы не можем избегать друг друга, Лиза. Я вижу, как ты реагируешь на меня, а я на тебя. Так почему мы должны бояться тех чувств, что нас с тобой соединяют? Почему ты бежишь от меня?» Влад искал в моих глазах ответ, а я не знала, что сказать и в чём сознаться перед мужчиной. «Потому что боюсь полюбить тебя».